Действительно, могли возникнуть проблемы. Я уже была готова позвонить мисс Левелин и сообщить, что мы больше не нуждаемся в ее квартире. Как вдруг мне в голову пришла более удачная мысль. От дома мы, конечно, постараемся избавиться, но квартиру в Беттерси-парк снимем и будем сами ее сдавать. Это покроет расходы на нашу собственную. Арчи высоко оценил мою идею я и сама считала ее высшим проявлением своего финансового гения потому что она давала нам сто фунтов прибыли затем мы обратились к агентам по поводу дома купленного в скарсдейле они нисколько не были в претензии и сказали что дом совсем не труднодно продать кому нибудь другому несколько клиентов страшно огорчились узнав что его уже продали нам таким образом мы вышли из положения с весьма незначительными потерями, исчислявшимися скромными комиссионными для агентов. Итак, у нас была квартира, и мы переехали в нее через две недели. Джесси Суоннелл показала себя молодчиной и не стала делать проблемы из необходимости ходить пешком на четвертый этаж. «Я голову даю на отсечение», «Никакая другая из нянь миссис Ваучер не согласилась бы на это». «Подумаешь, — сказала она, — я привыкла таскать тяжести. Да будет вам известно, я могу в этом смысле заткнуть за пояс любого негра, а то и двух. Лучшее, что есть в Нигерии, — добавила она, — это множество негров». Мы были в восторге от своей новой квартиры и с наслаждением принялись обустраивать ее. Львиную долю пособия Арчи истратил на мебель. Купили отличную современную мебель для детской в магазине «Хиллз». Там же прекрасные кровати для себя. Множество вещей привезли из Эшфилда, где дом был битком набит столами, стульями, шкафами для посуды и белья. На распродаже за бесценок приобрели разрозненные комоды. Въехав, мы подобрали новые обои и перекрасили стены. Часть работы сделали сами, часть с помощью коротышки художника-декоратора. Две комнаты, довольно большая гостиная и гораздо меньшая столовая, выходили окнами во двор, но это была северная сторона. Мне больше нравились комнаты, расположенные в дальнем конце длинного коридора. Они были не такие большие, зато солнечные и веселые, поэтому в них мы решили устроить гостиную и детскую. Напротив находилась ванная и маленькая коморка для прислуги. Из двух больших комнат одну самую большую отвели под спальню, другую — под столовую. Она же должна была служить комнатой для гостей. Ванную Арчи облицевал на свой вкус великолепными алло-белыми кафельными плитками. Наш декоратор и обойщик был со мной очень любезен. Он показал мне, как правильно обрезать и складывать обои, чтобы подготовить их к наклеиванию. И, как он выразился, не бояться наносить их на стену. «Пришлепывайте вот так». «Видите? Ничего страшного не случится. Если даже где-то порвется, это всегда можно заклеить. Сперва разрежьте рулон на куски по мерке, пронумеруйте куски на обороте. Так, хорошо. Теперь приглаживайте. Очень удобно делать это щеткой для волос. Удаляет все пузырьки». Под конец я неплохо справлялась с этой работой. Потолки он делал сам. У меня не было уверенности, что мне это тоже удастся.